Войны развязывают режимы, при которых у власти стоят примитивные, тупые, легко внушаемые мерзавцы. Это очевидно для любого, кто хотя бы слегка вникнет в историю человеческих смертоубийств. 22 марта, через два дня после вторжения так называемых «посланников свободы в Ирак», Маня послала сестре из Нью-Йорка стихи. Ритмические строки всегда рождались у нее в минуты душевного волнения. По всем ТВ-программам, их тут больше ста, одну и ту же гонят дребедень о гуманизме миссии в Ираке, солдат американских. И даже пафоса у мира не осталось, чтоб все воспринималось как позор. Так фарс дешевый, шулерский, бесстыжий, игра в наперсток, глобуса верчения в том направлении, что рука желает. Кончаются обычно эти игры, мы знаем как. Мы на свои театры военных действий понасмотрелись. Просто очень стыдно переключать каналы, по которым одно и то же танки, взрывы, пепел. Много позже весьма уважаемый марий ученый-экономист Джозеф Стиглиц Опубликуют жестокую правду о том, что только первые 10 дней мартовской военной кампании 2003 года стоили США 5 миллиардов долларов. Примечание. Джозеф Стиглец родился 9 февраля 1943 года. Американский ученый-экономист, лауреат Нобелевской премии в области экономики. Конец примечания. По его прогнозам, прямые косвенные потери от усилий военных сеятелей свободы в Ираке будут стоить всему человечеству 6 триллионов долларов. Половина этой суммы придется на долю США, остальное распределится между союзниками и жертвами. «Да что ты так растрадалась?» «Нас это не касается», — сказал Маня один, почти случайный собеседник в Москве, когда она, вернувшись, принялась горячо делиться переполнявшими ее горькими ощущениями и предчувствиями. И вроде прав, а все же. Если что-то сверхциничное разворачивается, пусть даже далеко от твоих границ, это тенденция. Смрад границ не знает». Хотя то, что происходило на родине, могло более чем успешно посоревноваться по уровню цинизма с тем, что творилось за океаном. Мария вглядывалась в так называемый российский капитализм и с ужасом осознавала, что реальность оказалась значительно страшней даже того, о чем им в свое социалистическое время рассказывали на уроках обществоведения и политинформации, желая вырастить подрастающее поколение в духе коммунистических идеалов. В сроки сформировалась в стране клановая и мафиозная система, не знающая себе равных в истории. Средний класс оказался растоптанным, низвергнутым в пропасть унизительной нищеты, тем более страшной, что люди по инерции продолжали трудиться и вкладывать силы в свой труд, который не приносил им даже пропитания, не говоря уж о более или менее сносных условиях существования какое-то время со всех сторон затрубили о несметных богатствах страны, связанных с ростом цен на нефть. Ожили надежды. Богатые богатели в неслыханной прогрессии. Тот, кто находился поближе к обогатившимся, жадно ловил куски пожираемого пирога. Москва, что называется, цвела и пахла. Но что-то случилось с людьми. Все общество оказалось сориентированным четко на деньги, на материальные блага. Другой идеи не намечалось, обогащался каждый любой ценой, отметая понятие порядочность, сострадание, милосердие, честность, как не просто абсолютно бесполезные, но приносящие реальный вред и мешающие делу. Россия — это нескончаемая драма. Так написал в начале нового тысячелетия уважаемый Марии Зайанский учёный. Смотрите, Джозеф Стиглиц, кто потерял Россию. 2002 год. В этом она воочию убеждалась, глядя на все творящееся вокруг взглядом любящего человека, стремящегося помочь тяжело больному, но не очень хорошо понимающего, что именно можно предпринять. На фоне ужасающей бедности, глубокого отчаяния, убийственной наркомании, ощущения тотальной безысходности, возникали какие-то дикие праздники. Например, день рождения водки. Ну, кому в здравом уме могла заселиться в голову идея праздновать день рождения жидкости, издавна считавшейся губительницей народной? «А у нас вот пришла умная мысля и прижилась...» К Марии однажды даже обратились с просьбой дать комментарий повеселее к очередному празднику матушки утешительницы Мария дала. Написала, что думала, в достаточно мягкой, как ей казалось, форме. «Да, господа», — хана подкралась незаметно. «Живем мы с вами и не подозреваем» что уже довольно давно существует у нас праздник, просто обязанный согревать наши удалые сердца. День рождения водки. Связывают возникновение этой радости, естественно, не сантехником алексеем упившимся до того, что своими стараниями ему удалось оставить без воды отопление целый жилой квартал, и не с электриком Митяем, который от запойной обиды взял, да и перерезал все провода нафиг, чтобы знали. Они, понятное дело, герои, но есть больший авторитет, Дмитрий Менделеев. Вот его настяк и поместили, он деакурат 31 января водку изобрел, спаситель наш. Нет, не волнуйтесь, только умоляю, до Менделеева она родимая тоже была, и еще как, пили-пили-пили-пили, под топот пьяных мужичков». Вот с чем Россия еще у Лермонтова связана была кровно. А Некрасов, по имя, кому на Руси жить хорошо, описал мужицкую скатерть-самобранку. мечтуют такую мужика. И что они у той скатерти просили? Хлебушка черного, кваску, огурчиков солененьких и ведро водочки. Ежедневно на семерых. Я как-то подсчитала. Оказалось, на каждого мужичка по три пол в день. А они еще и пахали работали то есть и детей как-то ночами сооружали крепкий был народ не сломить три поллитры шуткали но тут пришел менделеев и выдвинул более совершенную формулу нашей спасительницы и народу уже стало хватать 50 граммов ежедневно чтобы через довольно небольшое время заболеть болезнью научно называемый алкоголизм «Ну, что сказать. Много праздников мы с вами видели в нашей жизни. Переживем и этот. Он кому-то нужен. И совершенно очевидно, кому. Ведь удалось же заразить население пивным алкоголизмом. С десяти лет шастают дети с банками пива по дворам. А что? За общение без понтов. И все тип-топ. А водка что хуже? Поколению пора переходить на водку» уничтожать ее в огромных количествах, как говорится, и с ненавистью, и с любовью. Александр Блок, Скифы. Довелось мне говорить с владельцем одной известной водочной российской марки. Он сам вообще-то эмигрант из Одессы. Давным-давно заселился в Калифорнии, и семью там держит, жену, детей. Здесь, в России, он по делам, его водочка кормит». «А почему, детки, не с вами?» – спрашиваю. «Не место моим деткам тут, среди этой пьяни». «Ну и правильно. А мы давайте день рождения водки отмечать. Мы ж мазохисты, мы все стерпим, нам даже нравится. Нам! Быдловый планктон, биомасса серая, ужритесь уже в конец вашей водяры. А мы, люди, на этом нагреем наши чистые благородные руки». И мы на это «Спасибо, батюшка, благодетель! Ух, как весело-то! Ух, ух, ух!» «Падля и малек на опохмел! С днем рождения! Водочка!» Теперь есть предложение не останавливаться на этом отдельно взятом празднике. Есть еще много радостей в жизни. Марья Ивановна, например. Может, начнем отмечать ее день рождения или ежегодный день ее урожая, типа «молодое божжоле», а? Поле деятельности огромное, уверенно, найдутся свежие головы, все обустроят, а пока дружно и весело хором. «Спасибо, батюшки, кормельцы поильцы с днем рождения, водочка!» Не взяли, естественно, ее комментарий, отказались, понятное дело, свобода. Впрочем, положение именно Маниной семьи нельзя было оценить иначе, как очень стабильное. Свен-старший зарабатывал своим искусством и собственным именем огромные деньги, так как богатые русские потянули соревноваться в строительстве и обстановке вилл и особняков. Свен-младший, изучавший в университете русскую историю, получив диплом, занялся, естественно, журналистикой. Московскую жизнь он находил чрезвычайно привлекательной, яркой, веселой. Рядом с ним, во всех тусовках, находилась красавица-кузина Ритка, сколотилась замечательная компания друзей. Чего еще желать? Но желалось. Простых и необходимых каждому человеку вещей. Чистого воздуха, например. Московский воздух, отравленный выхлопными газами, Приводил к невероятной усталости и апатии даже тех, кто создал себе жизнь без бед. Родители Лены и Мани перебрались на дачу ради хорошего самочувствия и покоя. Существовала еще одна поистине убийственная беда. Московские лекарства не помогали. Поначалу Маня не могла поверить своим подозрениям, но упрямые факты заставили признать очевидное. Принимает, к примеру, отец-сердечник лекарства из московской аптеки, а эффект нулевой. А когда Маня для пробы купила это же самое лекарство за границей, немедленно последовали улучшения, и так во всем. Неужели лекарства подделывают? Это же каким конченным, полностью разложившимся гадом надо быть, чтобы такое придумать, чтобы наживаться на чужих жизнях? Даже профессия палача честнее, чем бизнес-фармацевта, подделывающего препараты, которым прибегают как к последней надежде. Как подтвердилось позднее, ее подозрения оказались обыденной реальностью. Все преступные ухищрения, связанные с продажей в аптеках фальсификатов, выявили и всесторонне осветили в печати. Однако лекарства для всех родных и на все случаи жизни они теперь завозили из Европы. Маня, очевидно, в качестве отвлекающего фактора, в свободное время погрузилась в собирание, как она говорила, научившись у сына, стебных стихов, песен, частушек. В них содержалась та исчерпывающая правда, которой ей, наверное, так не хватало в ее честном демократическом издании. Маша, приходя в восторг от вновь обнаруженного шедевра поэтического творчества, могла позвонить сестре хоть среди ночи, чтобы, захлебываясь счастливым детским смехом, зачитать, о то и пропить свою находку. «Вот, слушай!» — приказывала она. Долго ее мужики истязали, били лопатой, зубами кусали, горлу приставили ржавую вилку, все-таки вскрыли пивную бутылку. Лене становилась смешно. «Мань, ты как маленькая». «Веселюсь, чем могу», — неизменно отвечала сестрица. «Извините, как говорится за внимание, больше нечем». Однако «чем» всегда находилась. От Мани заразилась Лена восторгом по отношению к поэту Александру Вулыху. Примечание. Александр Вулых родился 5 февраля 1956 года. Современный российский поэт. Конец примечания. Вместе они хохотали над исповедью ролс ройса с наслаждением смакой острофы. Хотя он слушал мумий-тролля с неадекватнейшим лицом, он был главой наркоконтроля, непримиримым, блядь, борцом. Он через нос и внутривенного мне, борясь с врагом своим, уничтожал птица. Попеременно один наркотик за другим. «Нет ничего прекраснее русского языка. Ты, Ленка, цени. Это нам такой дар дан от Бога. Мы же словом убить можем», — восхищалась Мария. «И оживить», — соглашалась Лена. «Кстати, про убить словом». Из недавних впечатлений Марии... Именно благодаря убийственным словам довелось ей после стольких лет разлуки встретиться с Андрейкой а Андрюшенькой, субтильным, любвеобильным голубчиком, некогда едва не разрушившим ее брак. Отправились они, прошедшей зимой, в Питер, не убоявшись грозных сосулек. У Мани там намечались свои дела... Свена же пригласили на некий, как обещалось, потрясающий показ японских дизайнеров одежды. Сын примкнул из любви к городу. Вот на показе-то и произошло свидание. Сын, по своей журналистской привычке, хорошо зная в Питере многих причастных к миру моды, заглянул, так сказать, за кулисы, туда, где девушки-модели облачались к показу. Заглянул и выскочил через весьма короткое время с лицом, выражающим изумленное недоумение. — Ма, такого ты точно не слышала, там фольклор. Пойдем, проникнешься. Естественно, мари потребовалось срочно пройти туда, где ее ожидал неслыханный фольклор. Да, сын не обманул. Элементы народного творчества присутствовали, но не в виде песен, частушек, пословиц и прибауток, а в форме отдельно взятых причудливых, матерных и других похабных слов и словосочетаний, издаваемых тонким, но все же мужским голосом. Маня вполне обоснованно относила себя к любительницам острых словесных ощущений, но от услышанных изысков кровь бросилась ей в голову. Сучья отродья! Что трясешь своим бабским выменем? Закрой сосальник, иначе носу тебе в него!» Вот именно на такой высокой ноте оказалась маня, втянутой в знакомство с местным фольклором. Мерзопакостные звуки относились к юной очень красивой девочке, почти готовой к выходу на подиум. Она стояла, стараясь не заплакать, чтобы сохранить грим. «Это кто орёт?» — спросила Маня у девушки-модели, что маячила рядом. «Лукавской!» — вот что послышалось ей. «Где-то, что-то, когда-то» — слышала она некое подобие произнесённого имени. «А он кто?» — принялась она расспрашивать довольно громко, пробиваясь сквозь продолжавшуюся изрыгаться гнусь. — Ну, вроде устроитель, не знаю, строит тут нас. — И вы это все терпите? Тут же и мамы ваши вроде стоят, и они допускают, чтобы при их дочерях произносили такое? — Нам тут платят, а работы мало, вот и терпим. — Если что-то скажешь, прогонит ведь, — вздохнула покорно красавица. Редкая красавица, надо заметить, удивительная. В ее уши вливал мерзавец свой накопившийся гной. Много платят? Две тысячи рублей. Звуки не прекращались. Казалось, склизки, зловонные жабы летали по воздуху, плюхались на головы присутствующих и застывали, не отодрать. — Ну-ка, сынок, пора нам на него посмотреть, — предложила Маня Свену тот, хорошо зная характер матери, понимающий кивнул и решительно двинулся на пролом. Орущий негодяй, упоенный собственной яростью и безнаказанностью, ничего вокруг не замечал. А Маня, увидев его, оторопела. Это же он, побежденный ею с помощью водяной струи Андрейка. Так вот, «Ты где, сволочь?» — заорала она и с наслаждением влепила давнему врагу пощечину, от которой у неожидавшего отпора гада дернулась в сторону голова. ой ой ой ёй запричитал он по бабье, схватившись за щеку. Послышался сдержанный смех, скорее хихиканье. Маня поняла. Униженные, оскорбленные девушки Петербурга получили долгожданную сатисфакцию. И очень хотелось, чтобы с той стороны, где красавицы-девчонки теснились, грянул бесстрашный, громкий, разящий, разудалый смех, каким они в юности смеялись по любому поводу. Но смеха не последовало. «Что происходит?» Куда подевалась бесшабашная, отроческая насмешливость, молодое, безоглядное, бесстрашие. Казалось, что в уголке робко сгрудились старушки старички из сказки о потерянном времени, уже от рождения испуганной насмерть. «Другие времена, братья и сестры!» Вернулся Петербург Достоевского. Вернулся и развернулся во всей красе — с горестным беспомощным восклицанием сонечка вечное сонечко. Такие будут терпеть, а взбунтуются, так уж только как Катерина Иванна, когда уже смерть за горло ухватится цепкой лапой. Я отменяю этот показ: милиции, омон, охрана! Возвал тем временем Андрюшечка, кажется, поняв, кто это такой отчаянно смелый и внезапный, прервал его пламенные речи и, панически боясь продолжения банкета. «Да — Да-да. — Давно надо было позвать милицию, — вступил Свен-младший. — и стал свидетелем таких публичных оскорблений, что хотел бы в судебном порядке потребовать возмещения морального ущерба потерпевшей стороне. Тут он широким жестом указал на всех собравшихся девушек-моделей. И в этот момент Маня увидела трех японцев, двое из которых были и хорошо знакомы еще по жизни в Токио. Надо же! Известнейшие дизайнеры в Северную Пальмиру пожаловали. И принимающая сторона, гнойный гад Андрюшка. Чудеса, да и только! «Извините», — произнесла Маня на японском, сопровождая просьбу о прощении церемонным поклоном. Кланяться полагалось строго на сорок градусов. «Меньше» — непочтительно, «больше» — отдает плебейством Гости дружно поклонились в ответ. «Этот господин сказал нам, что сегодня он наш шеф», — пояснил автор коллекции. Мария, хорошо знавшая и любившая японскую сдержанность, почувствовала всю степень его растерянности и непонимания. «Он самозванец», — вежливо объяснила Мария. «Он крайне оскорбительно вел себя по отношению к девушкам. Я должна была его остановить. Другого способа не было. Национальная специфика. Приношу свои глубокие и искренние извинения». Она повернулась к Андрейке и велела... Пошёл вон отсюда! Газуй! На легком катере! С дерьмом в фарватере!» Последнее выражение пришло ей в голову только что, сгоряча. Она осталась довольна импровизацией. «И запомни, подонок, узнаю, что ты по-прежнему себе позволяешь девочкам в душу плевать. Я тебя по всем каналам, мочи мочеиспускательным, ославлю. Сам не рад будешь, ты меня знаешь». Помнишь наши дни золотые, не забыл. Но тогда я еще в силу не вошла. Сейчас гарантия исполнения обещанного строго 100%. Без отклонений плюс-минус. Андрюша попятился и исчез. На смену ему возник через некоторое непродолжительное время предельно вежливый мужчина средних лет, призвавший начать дефиле. Маня успела раздать девушкам свои визитки, чтобы обращались, если что, за помощью. Сейчас, когда их тиран исчез, они позволяли себе смеяться и одобрительно кивать. «Ма, ты торнадо!» — уважительно оценил сын. «Торнадо с кем надо!» — гордо подтвердила Мария. Рассказывая сестре об эпизоде встречи с Андрейкой, Маня не могла не присовокупить. «Есть...» Женщины в русских селениях. Их бабами нежно зовут. Слона на скаку остановят и хобот ему оторвут. Лена засмеялась. «Ты понимаешь, про кого это?» «А то». «Про меня». «Я сразу узнала, как прочла. Это я». Горделиво похвасталась Маня. «Ты, ты, кто ж еще?» — убедительно поддакнула старшая сестра. Лене вправду всю жизнь не хватало этой Манечкиной безоглядной решительности и силы. Вернее, сила была, отсутствовал напор».